«Иногда я забываю, какой он упертый». «Ладно, это всё неважно, дело в другом». «Я знаю, в чем дело», — перебивает Дэнни. И уже обо всем позаботился. «У меня есть листовки, ручки, футболки». «Футболки?» — Изумленно переспрашиваю я. Дэнни снимает куртку. Под ней надета футболка с фотографией Таркина. Той самой, черно белой с недавней фотосессии. На ней Таркин обнажен до пояса, весь обвет веревка и Том глядит в камеру. Сьюз этот снимок ненавидит. Она считает, что Тарки здесь похож на звезду порногей-фильмов. И, конечно, она не обрадуется, увидев это фото на футболке. Внизу надпись ⁇ Найди меня ⁇ и телефонный номер Сьюз. Я целую партию отпечатал. Хвастается Денни.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 В ужасе таращу я глаза. Люди меняются, жизнь течет. Значит, так было суждено. Я молча пялюсь на скатерть. Голова идет кругом. Не собираюсь я отдавать Сьюз длинноногой стерви. Ни за что. «Ну и какая она сейчас, это Алисия?» — спрашивает Денни. «Такая же красотка, как и прежде. все так же разбивает чужие браки».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 Впрочем, сегодня ты вряд ли ее увидишь, печально опускаю я плечи. Мы в Лас-Вегасе, выяснили, что с Таркиным и папой все в порядке. Мы должны были это отпраздновать. Алиси и Сьюз не хотят веселиться. Они намерены пораньше лечь спать. Представляешь? Ну, я-то однозначно буду веселиться. Дэнни берет меня за руку. Эй, Бекки, гляди бодрее. Чем займемся?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 Это же почти вист, правда? А вист я каждый год на Рождество играю с родителями. Вряд ли в Лас-Вегасе свои стандарты. Все просто», — отмахивается Денни. «Делай ставку. 20 долларов». Он берет у меня фишки и уверенно кладет на круг в центре стола. Крупье, девушка японской внешности, их вроде и вовсе не замечает.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 Просто выбери заранее стратегию и придерживайся ее. Какую еще стратегию? Ну, например, я буду играть столько-то времени, а потом остановлюсь. Или потрачу определенную сумму. Или закончу, пока выигрываю. Запомни, чего никогда нельзя делать, так это отыгрываться. Если проиграла, значит, проиграла. Не гоняйся за выигрышем.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 «Выиграла!» «Я правда выиграла!» «Мой первый выигрыш в Лас-Вегасе!» Выпаливаю я, и Крупье смеется! «Наверное, вам сегодня везет. «Возможно!» «Я снова ставлю на красное!» Рулетка крутится, точно завораживая. «Мы все не в силах отвести от нее взгляд!» «Наконец, она замедляется, и шарик влетает в ячейку!» «Есть!»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 Люк сдвигает пару фишек на нечётное, и мы увлеченно следим за вращающимся колесом. «Чёрное!» — кричу я, когда шарик падает на десятку. «Я опять выиграла!» Потом я ставлю на черное, на красное и снова на красное. И всякий раз выигрываю. К нашему столику подтягиваются парни, приехавшие на чей-то мальчишник.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 Нам и впрямь стоит здесь поселиться. Я сгребаю все фишки и, не колеблясь, ставлю их на семерку. Уверена? Люк выгибает бровь. Абсолютно! Я снова делаю глоток Маргариты. Скажем так, мне подсказывает интуиция. Она говорит: число 7. Это мое число. Обращаюсь я уже ко всем. Семерка!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 Делай ставку. Нет, вы не понимаете. Терпеливо принимаюсь я объяснять. 800 долларов как раз хватит на чудесный пиджак для Люка. Что еще за пиджак? Удивляется Люк. Армани. Из серого кашемира. Я нашла его, когда гуляла по шопес. Пойдем посмотрим. Я хватаю Люка за руку. Примеришь? Пиджак? Майк никак не возьмет в толк.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 Который внушает мне, что я вообще ничего не заслуживаю. Мы идем к лифтам, оставляя позади шумные толпы и музыку. Люк всю дорогу бросает на меня задумчивые взгляды и, наконец, говорит: Бекки, любимая, не теряй свою изюминку. Какую еще изюминку? Поражаюсь я. Ничего я не теряю. Не сказал бы. «Что случилось, милая?» Он поворачивается ко мне и кладет руки на плечи. «Ну, сам знаешь, в горле встает комок. Это ведь все из-за меня?» «Вся эта поездка. Мне стоило раньше съездить к Бренту и внимательнее слушать папу. Ничего странного, что Сьюз...» Я замолкаю, прячу глаза, и Люк вздыхает. «Сьюз скоро одумается».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 Я постараюсь. Вот и умничка. Тем временем мы добрались до нашего номера. Люк достает ключ, отпирает дверь, и я потрясенно замираю на месте. «Что?» «Добрый вечер, Ребекка. Люк?» Слышится знакомый ледяной голос. «Я что, сплю?»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 Нам стоит навести мосты. Он замолкает, потирая шею. Представляю, как ему нелегко подбирать слова. Да еще у всех на виду я должен извиниться. Так что позволю гостить тебя ужином. Очень щедро, с твоей стороны. После неловкой паузы, отвечает Эллинер: Спасибо, если ты хочешь, ей так же неловко, как и Люку.